Он разобрал весь механизм у меня на глазах и сообщил, что корпус вспучило. Он сказал, что в три дня берется их исправить. После этого часы в среднем работали довольно прилично, но только, если можно так выразиться, в конечном итоге. Полсуток они спешили изо всех сил и так кашляли, чихали, лаяли и фыркали, что я не слышал собственного голоса и пока этот шум не прекращался, ни одни часы в Америке не могли за ними угнаться. Зато вторую половину суток они шли все медленнее и медленнее, и все часы, которые были ими оставлены позади, теперь догоняли их, и к концу суток они подходили к судейской трибуне как раз вовремя, так что, в общем, все было в порядке. В среднем они работали совсем неплохо, и никто не мог бы сказать, что они не выполняли свой долг или перестарались. Но неплохая в среднем работа не считается большим достоинством, когда дело идет о часах. И я понес их к другому часовщику. Тот сказал, что у них сломан шкворень. Я ответил, что очень этому рад. Я боялся более серьезной поломки. По правде говоря, я понятия не имею, что такое шкворень, но нельзя же было показать постороннему человеку, что я совсем профан. Он починил шкворень. Но если часы выиграли в этом отношении, то во всех других проиграли. Они то шли, то останавливались и стояли, или шли, сколько им заблагорассудится. И каждый раз, пускаясь в ход, они отдавали, как дедовское ружье. Я подложил на грудь ваты, но в конце концов не выдержал и через несколько дней отнес часы к новому часовщику. Он разобрал весь механизм на части и стал рассматривать их бренные останки в лупу. Потом сказал, что, кажется, что-то неладно с волоском. Он исправил волосок и снова завел часы. Теперь они шли хорошо, если не считать, что без десяти минут десять стрелки сцеплялись вместе, как ножницы, и так, сцепившись, шли дальше. Сам царь Соломон не мог бы рассудить, сколько на этих часах времени, и мне пришлось опять нести их в починку. Часовщик сказал, что хрусталик погнулся, и ходовая пружина не в порядке. Он заметил, кроме того, что кое-где в механизме нужно поставить заплаты, Да не бы подкинуть и подошвы. Все это он сделал. И мои часы шли ничего себе. Только время от времени внутри механизма что-то вдруг приходило в неистовые движения и начиналось жужжать, как пчела. Причем стрелки вращались с такой быстротой, что очертания их тускнели, и циферблат был виден словно сквозь паутину. Весь суточный оборот... Они совершали минут в шесть или семь, потом щелканьем останавливались. Как не тяжело мне было, я опять пошел к новому часовщику и опять смотрел, как он разбирает механизм на части. Я решил подвергнуть часовщика строгому перекрестному допросу, так как дело становилось серьезным. Часы стоили 200 долларов. Починка обошлась мне тысячи в две-три. Дожидаясь результатов и глядя на часовщика, я узнал в нем старого знакомого, пароходного механика, да и механик это не из важных. Он внимательно рассмотрел все детали механизма моих часов, точь в точь, как делали другие часовщики, и также уверенно произнес свой приговор. Он сказал, «Придется спустить в них поры. Надо бы навинтить еще одну гайку» на предохранительный клапан. Я раскроил ему череп и похоронил на свой счет. Мой дядя Уильям, теперь, увы, покойный, говаривал, что хороший конь хорош до тех пор, пока не закусил у дела, а хорошие часы, пока не побывали в починке. Он все допытывался, куда деваются неудавшиеся паяльщики, оружейники, сапожники, механики и кузнецы, но никто так и не мог ему этого объяснить.